Грейсон оставался неподвижным, когда услышал, как открывалась дверь камеры. Он лежал на боку на койке, уставившись в стену. Он услышал шаги и попытался определить, сколько человек вошло внутрь. Похоже, что всего один, но даже если бы в комнате находился десяток вооруженных охранников, ему было все равно. Он знал, что это, возможно, его единственный шанс на спасение. Шаги остановились. Он чувствовал, как кто-то стоит рядом с кроватью, глядя на него. Он подождал еще полсекунды, ровно столько, сколько требовалось, чтобы наклониться к нему. В этот момент он бросился в бой. Развернувшись, он выбросил вперед ногу, намереваясь опрокинуть соперника на землю. Удар так и не достиг цели. Человек у его кровати с китайскими чертами лица среднего роста, но мускулистый проворно отскочил в сторону и нанес резкий удар локтем, выворачивая колено Грейсона. В обычной ситуации адская боль положила бы конец драке. но Грейсоном двигало отчаяние и животный инстинкт самосохранения. Закричав от боли, он сжал пальцы в кулак и ударил врага в горло. Этот удар тоже оказался с легкостью блокирован. Противник схватил его за запястье и вывернул руку вверх и назад, так что Грейсон слетел с койки и тяжело приземлился на пол. Удар выбил воздух из его легких. На мгновение потеряв способность двигаться, он не смог помешать человеку воткнуть иглу в его руку и впрыснуть какое-то неизвестное вещество. Человек отпустил его, и Грейсон попытался подняться на ноги. Противник нанес ему единственный удар ногой в живот, и Грейсон свалился обратно свернувшись в дрожащий клубок. Человек спокойно повернулся и вышел из камеры, даже не оглянувшись. Грейсон мог лишь беспомощно смотреть ему в спину. Его взгляд был прикован к уроборосу, вытатуированному на шее противника, пока за ним не закрылась дверь. Несколько секунд спустя он почувствовал знакомое тепло, разливающееся по телу. К лицу прилипла кровь, А кожу начало покалывать, когда его стала заволакивать мягкая пелена красного песка. Когда-то Грейсон был нехочом, он всегда вдыхал этот тонкий порошок, чтобы взлететь к небесам. Но были и те, кто кололся. Красный песок можно было превратить в раствор и впрыскивать прямо в вену, если хотелось или требовалась более сильная доза. Он свернулся в клубок и закрыл глаза, отчаянно пытаясь не поддаваться происходящему. Он оставался чист на протяжении двух лет. Его тело прошло через мучительные ломки, он боролся с мощным психологическим влечением, следствием своего пристрастия, цепляясь за память о дочери. Он изменился ради Джиллиан, не принимая, он оставался верен тому новому образу, который он себе выбрал. И вот, все, ради чего он старался, исчезло после единственного укола. Он открыл рот, чтобы закричать из-за жестокой несправедливости. Вместо этого он тонко захихикал, потому что волны эйфории начали смыкаться над ним. Он дрожал от удовольствия, чувствуя, как красный песок циркулирует по его венам. Его эффект был в сотни раз ярче, чем все, что он ощущал, когда нюхал. В первые несколько минут на него накатил приступ чистого экстаза, и ему захотелось еще – Каждая клеточка его тела наслаждалась возбуждением, вызванным концентрированным наркотиком, а сознание уже жаждало следующей дозы. С застывшими глазами, с дурацкой улыбкой на лице он попытался встать. Вывихнутое колено посылало сигналы боли в мозг, но песок не позволял отвлекаться на это. Все еще хихикая, он свалился обратно на койку и закрыл глаза ощущая восторженное удовлетворение. И тут, сквозь розовую дымку, он снова услышал шепотки. Но на этот раз он совершенно отчетливо понимал их.